Глава четырнадцатая. На часах шесть ноль-ноль сижу, скручившись на барном стуле с мокрыми волосами, зачесанными назад. С легким макияжем в белом коротком сарафане. Проверяю почту. А нет новостей. Писала ей, пробовала звонить, но все без толку. Надеюсь, что мужчины знают, что делать. Два аури больше не беспокоят меня. Иногда Бадри или Алина рассказывают мне о его поведении в офисе и о том, что он сидит в моем кабинете как затворник. Вернее, в своем. А я даже вещи не удосужилась забрать. Летела оттуда, как ошпаренная, своим же стыдом. Доброе утро. На кухню вошел, как всегда, свежий улыбчивый Бадри, заставив меня своим появлением опустить ноги и сесть прилично. Доброе, кофе готов. Указываю на кофейника, вспоминаю о своей кружке, печально забытой на столе, даже не притронулась. Ты чего до крана Налил себе кофе, встал напротив меня. Молодой мужчина полностью одет в темные джинсы и серое поло, которые мы купили с его первой зарплаты. Этот парень веселит меня, подбадривает, заставляет гулять каждый вечер по местам, о которых я даже не подозревала. Вся эта семейная идилия все чаще заставляет меня задуматься о Виле на острове, о том, чтобы уехать к чертям, забыть все, а по вечерам ходить к океану в коротком сарафане, учить языки с Матвеем и есть мамины завтраки. Но все же не может быть так же просто, как спрятать голову в песок. Не спится, мутит все утро, видимо, из-за позднего ужина. закрывая ноутбук. «Это все твой стритфуд, что мы там ели?» Припоминаю ему пиццу в какой-то забегаловке на рыбном базаре. Я съел за тебя всю пиццу. Бубнит под нос. Завтрак? Можно, только в кафе. Согласен? Встаю, собирая бежевую сумку от прада. Мир, мне неудобно у вас жить. Может я поищу квартиру? Говорит быстро. Точно готовил весь этот вопрос месяц. Ты видишь, чтобы в этой квартире кто-то жил? Не говори ерунды. Тем более мы скоро переедем. От этой мысли становится волнительно. И я останусь в твоей квартире. «Один? Нет уж, я на это не согласен», — возмущается шепотом. «Ты, главное, вечеринок не устраивай». Подмигиваю, надевая босоножки на упомрачительной танкетке. «Чего это вы шепчетесь, молодые люди?» В коридоре показалась мама в бежевом льняном костюме, свежая, будто вчера я не пила со мной шампанское на веранде до поздной ночи. «Мам, ты почему так рано встала?» удивляясь ее порхающему виду и широкой улыбке, словно она не теряла мужчину всей жизни. «Привет, мамуль!» Рядом появился Матвей в синих рваных джинсах и рубашке Гавайи. «Так, друзья, что за заговор?» – смотрю на всех с подозрением. «Все хотят есть. Ты забыла!» – сын театрально ударил себя по лбу и дернул меня за руку, чтобы я наклонилась. «Мы бабушку провожаем в аэропорт!» – прошептал на ухо. «Мам, может, не поедешь?» «Конечно, я забыла. Я в последнее время спать забываю от волнения, не то что планы!» у Мира, даже не уговаривай. Через месяц еще к вам приеду. Или вы ко мне?» Улыбаясь, выкатывая желтый чемодан. «Мам, мы можем купить виллу на острове и все жить там. Последняя попытка остановить отъезд и мой переезд в логово к Кракину, который своими щупальцами пробрался во все аспекты моей жизни. Его люди разве что за мной в туалете не следят, хотя тут я тоже сомневаюсь». «Хорошо, но только дай мне уладить дела в Москве». Она мечтательно посмотрела на свое кольцо, и здесь я бестильно. Поехали завтракать. Вывожу наше большое семейство к парковке. Прохладный утренний воздух, запахи выпечки из кофейни на первом этаже. Приветствие на итальянском. Вот он, мой лучший дом. Бадри садится рядом со мной, а мама с мотом на заднее сиденье. Пицца, паста или завтраки? Завожу своего коня. Я пиццу хочу, загорелся сын. А я вот от пасты бы не отказалась, мир, позвала мама. А я, я бы, наверное, морепродуктов поела, и желательно сырых, от мысли о жареной еде меня замутило. Надевая очки Шанели, выкатываясь на дорогу, подмечая наступление осени. Я уступаю, — гордо сказал Матвей. Вот они, какие мужские решения. После того, как мама стала хвалить его за жесткие правильные выводы и решения, он стал делать это чаще. Генеральское воспитание самостоятельного юноша. Как же мне не хватает отца, моего якоря, человека, который бы решил все проблемы одним своим. Не твое дело. Бадри, обращая свое внимание на молчуна, молодой человек с любопытством разглядывал просыпающиеся улицы Милана. «Как здесь красиво!» — восхищается. «Спасибо тебе!» — искренность в его глазах пробивает до слез. «Бадри, тебе спасибо! Если бы не ты, паркуйся возле любимого кафе!» «Я помню, с тебя история!» — смеется, собирая хвостик на затылке, берет силиконовую резинку в привычном месте, кармашки кармашке в двери. «Эй, у кого ты этому научился?» возмущаясь. «Не хочешь подстричься, кудряш?» «Не-а», улыбается морща мощный нос. «Этому меня одна прекрасная леди и ее друг научили». Улыбается. «Так и знала, что мы плохо на тебя влияем», смеюсь от души. Завтрак в кругу близких воодушевляет на совершение. Правда, здесь не хватает как минимум одного человека. А может, и двоих, или даже троих. «Кажется, я переела, лопну». Стану, прикрывая ладонью рот, сдерживая тошноту. «Плохо?» обеспокоена мама. «Мирослава, ты практически ничего не съела, с алкоголем она завязывает», – пригрозила пальцем парням. «Да, не знаю, извините. Встаю и иду к туалету, чтобы отдышаться, ноги ватные, голова кругом, включая холодную воду, чтобы промокнуть руки. Когда последний раз был секс, за спиной стоит грозная Валентина Борисовна, нервно теребя золотые наручные часы. «Мам, что за вопросы? Это точно не гормоны!» – выключая воду, хватаюсь за бумажное полотенце окрашивается в бордовый цвет от стыда. Становится тяжело дышать от воспоминания о последнем горячем мужчине, что был во мне. А я и не про них. Ты беременна. Вот так просто. Пытаясь поймать глазами мой взгляд, ее улыбкой можно осветить целый город. Этого не может быть. Я бесплодна. Отрезаю. Не хочу даже давать надежд своему мозгу. Сделай сегодня тест и убедись, что я права. Уверена в себе. Не начинай. Я не хочу нервничать. Прохожу мимо нее. «В аэропорт опоздаем». Смеется позади меня. «Дочка, просто я буду ждать звонка сегодня вечером, когда ты скажешь о том, что я стану бабушкой. И неважно, от кого он». «Мам!» Поворачиваюсь к ней, злая как черт. «Правда, не обнадеживай себя, прошу!» Скидывает руки в жесте. «Защита!» «Ладно, ладно, но мама это лучше знает». Сегодня первый день за долгое время, когда я позволяю себе приехать в офис раньше большого босса, для того, чтобы забрать вещи и помочь Бадре подготовить защиту. Алина обещала мне, что господин Тваури занимается контрактами и сейчас ему не до посиделок в кресле. Так что есть все шансы не увидеть вовсе. Но хочу я абсолютно обратного. «Может, прервемся на ланч?» – подала голос алина «Сейчас еще одна статья расходов и все» – вынес он в Бадре. «Мы работаем как слаженная команда и сдадим проект раньше срока. Его азарт и мое желание скорее уехать отсюда подогревают как никогда». «Я слышу, это уже второй час. С меня хватит». Встает с места, зачесывая короткие волосы за уши. Заказываю на свой выбор. Сверлит взглядом парня, ждет его одобрения. Конечно, как я не могла не заметить их тайные взгляды и обеденные прогулки под моими окнами. Твой вкус еще не подводил. Кавалер учтив и делает комплимент. Какие же они милые. Ой, а кто это у нас тут? Что за парень? Слышу сесюка на итальянском из холла. Странно. Матвей сейчас в школе, поднимаю глаза и упираюсь взглядом в Амирана и Тамару, а между ними маленький Тимур. Выглядит, как счастливая семья, пришедшая к папочке на работу. Выглядит прям, как моя четырехлетняя мечта. Сердце пропускает удар, ревность захлестывает меня. Мужчина, как и всегда, в черных брюках и темно-синей, почти черной рубашке с длинным рукавом. Тамара в персиковом закрытом сарафане, с юбкой солнышко ниже колен. Выглядит просто превосходно, с зеленым платком на голове, из которого выглядывают короткие пряди волос. «Все в порядке?» – отвлекает Бадри. «Да», – рявкаю. «Ты карандаш сломала, и они тебе машут. Идут сюда, улыбнись!» – шепчет. «Черт, да!» – встряхиваю голову, улыбаюсь. Встаю на своих ходулях, радушно приветствую семью с дрожью в руках и сердце. «Привет, парень!» – присаживаясь к Тимуру, чтобы быть с ним на равных. «Ты пришел к папе на работу?» «Скоро будешь большим боссом!» Малыш улыбается, отпускает мамину руку и трогает маленькими ладошками мое лицо. Скажу по секрету, кресло у него удобное. Набираю смелости и на счет три выпрямляюсь в полный рост. Встречаюсь с ореховыми глазами, которые изучающе шарят по моему телу. От этого становится жарко и тяжело дышать. Грудь так и норовит и выпрыгнуть из квадратного декольте. И почему я ощущаю себя голой и грязной? Не от того ли, что спала с мужем женщины, которая приветливо обнимает меня? Целует в обе щеки, щекоча своими волосами и окутывая запахом Дольче -Габбана. Вспомнил вас улыбается женщина. Малыш тянет ко мне свои ручки. «Ты хочешь ко мне? Я с радостью. Наклоняюсь, чтобы поднять». «Не думаю. Амиран опережает меня. Нам пора. Извините». Уверен в себе. Впрочем, как и всегда. «Если я понадоблюсь, вы знаете, где меня найти. Будьте как дома». Говорю свою заготовленную фразу для гостей. Обвожу руками пространство вокруг, позабыв, что это больше не моя компания. «Они и так дома», усмехается мужчина, уводя семью за дверь. Я просто сгораю от любопытства, призвистывает парень, снимая резинку с курчавых волос, давая им полную свободу. Ты еще маленький, отрезая, в, в пятерню его волосы. Ты обещала! Театрально надувает щеги, спекулирует. Хорошо, этим вечером за бокалом Мартини, выпивка с тебя, улыбаясь во весь рот. Кажется, отсутствие руса не убавило юмора из моей жизни, хотя признаться, я скучаю. Справедливо! кивает. После обеда выхожу в холл и замечаю малыша рядом с Алиной, на месте администратора. Она пляшет возле него, вертя бумагой и маркерами. — А где родители? — подхожу ближе к кудряшке, которая тянет руки ко мне. — Ты скучал без меня? — расплываясь в улыбке. Господин Тваури решает юридические вопросы, а его жена вышла полчаса назад. Попросили побыть с ним, а он капризничает. — скривило лицо. — Наша Алинка-мандаринка не любит красивых парней поднимая его на руки и получая очаровательную улыбку и шлепок по щеке. Скажи, что он у меня. Иду к себе в кабинет. «Мирослава Витальевна, господин Тваури убьет меня!» Бежит за мной. «Не убьет, скажи, украла!» Малыш прижался к моему плечу. «У меня как раз есть полчасика, пока Бадрин на дистанционке». Глажу по спинке, успокаивая ворчуна. «Оставьте, парня!» В глазах мольба. «Сильно он их тут запугал за неделю моего отсутствия!» Нервничает, продолжая идти за мной, одергивая серую юбку карандаш и проверяя буговицы на вороте голубой рубашки, которая застегнута под самое горло. На меня не действует. Глажу маленькую головку и чувствую ровное мокрое дыхание на плече. Смотри, я его успокоила, а у тебя, между прочим, дел много. Где договора на поставку и план на следующий месяц? Я не видела. играя удивление. И да, включи туда благотворительный вечер в Москве и найди компанию для перевозки вещей. Нервно выдыхаю, но не даю себе возможности нервничать, когда на руках ребенок. Он почувствует. Этому я научилась с Матвеем. Все будет готово к вечеру. Нервно пятится на свое место. Вот и прекрасно. Да, Тимур миранович Целую в плечика. Маленький мужчина приятно пахнет молоком и его отцом. Ты сопишь уже, котенок. Усаживаюсь с ним в свое большое кресло. Откидываюсь назад. начиная медленно покачиваться. Расслабляюсь. И как так получилось? Небеса словно смеются надо мной. Мол, смотри, вот твоя мечта, только забылась она не у тебя, девочка. То ли гонором не вышла, то ли несешь карму за чьи-то ошибки, то ли хрен его знает что. В голове слова мамы. Да, конечно, беременна, если бы. А что если? Нет, мир, не думай об этом, глупой надежды. Но что, если я смогла бы держать так нашего ребенка? Грустно улыбаюсь. Стой довольствоваться тем, что имеешь, девочка. Мама со своими ложными надеждами, которые теперь не выйдут из головы то Гушев будет не в восторге, а это мой билет в семейное счастье. Целую маленькую головку, роняя слезы. Что ты делаешь?» Грубый голос вырвал меня из размышлений, заставив дернуться и сесть ровно, отчего малыш проснулся и начал хныкать. «Ты напугал ребенка. Усаживай малыша на колени, продолжая качать. Смотри, это всего лишь твой папа, а не грозный зверь». поднимая глаза на мужчину, который сверлит меня ненавистным взглядом. Молча берет ребенка на руки. «Спасибо за помощь, но не стоило так делать» отчитывает, как малолетку. Тебя забыла спросить, что мне делать, а что нет. Стою с места, гордо задрав подбородок, но в глаза смотреть духа не хватает. И откуда во мне появилось столько дерзости? Мирослава, зачем? Ты тешишь себя какими-то надеждами? Ворошишь прошлое и старые раны? Не стоит этого дела, девочка. Живи. Сощурил глаза. Мы ничем не связаны, не обременены. Ты вольна, Мирослава. У нас разные жизни, и ты можешь себе позволить не общаться больше с моей роднёй. Мило улыбается мне, словно я больная. Слезы выступили из глаз, обида захлестывает. Осознание того, что он прав, выбивает из колеи. Поняла. На счет три заставляю себя посмотреть в его глаза, пройтись по каменному лицу, пока слезы безмолвно текут по щекам. Мирослава Витальевна, вы взрослая женщина, приведите себя в порядок. Тяжело вздыхает, словно устал от меня. — Ты и так сделала для нас, и меня очень много. Живи. Смотрит так, будто я дешевый мешок с говном, разворачивается и уходит, не обращая внимания на плач сына. В груди все сжалось. Тошно от такого отношения. вытирая слезы тыльной стороной ладони. Сама виновата. Чего я ожидала и на что надеялась. Дура. Хватаю сумку, ящик с вещами, скидываю в него фотографии, что украшали мой стол все это время. Скажи, Бадри, я домой. На сегодня все. Надеваю очки, чтобы никто не видел моего стыда и слез. Ощущаю себя одинокой, загнанной в угол женщины, никому не нужной, нелюбимой, жалкой и ничтожной. К черту все, к черту. Тугушев, блядь. И почему я так быстро забываю про него? Голова раскалывается на две части. В бокал мартини и пару кубиков льда. Вот так станет легче. О, я смотрю, кто-то начал без меня. На кухне входят Бадри и Матвей. Кидает пару коробок пиццы на стол. Извините, парни, тяжелый день. Открываю коробку. Беру кусок любимый с морепродуктами. «Ма, давно ты эти бокалы не доставала?» Удивился мой мальчик, обнимая меня за талию. «Да, любовь моя. Поправляю коричневый платок на голове». «Отпадно выглядишь, кстати. Коричневый тебе к лицу». Комплимент от юного модника. «Да, это тот костюм. А мы думали, что он будет мал. Смотри, как рубашка висит. А в брюках вообще тону». Показываю пупок. «Не помнишь дизайнера? Хочу еще голубой». «Это какой-то молодой модельер. Я посмотрю по каталогу. Оживился». Разливаю мартини по бокалам на тонкой ножке и подаю Бадри. «Вот так сразу?» – удивляется. «Тебе нужна прелюдия?» – шучу. «Нет», – поднимает бокал вверх и осушает в три глотка. «Тяжелый день. На учебе что-то?» «Потягиваю свой напиток. наслаждаясь, хватая еще один кусочек пиццы». «Нет», – Амиран Бессарионович лютует в офисе. Просил наш план. Все договора. Кричал. По парню видно, что ему хорошо мозг прополоскали. «Вот оно как. Расстроился, значит?» Горда своим исчезновением. Мы вроде все решили перед моим уходом. Он место себе не находил. Жену с ребенком домой отправил и в твоем кабинете просидел весь оставшийся день. Осторожно, говорит, поглядывая на мое лицо. Как бы приятно в душе мне не было, это все может привести к очень печальным последствиям. Что он хотел в моем кабинете? Шарил по ящикам? Хочу знать больше, не могу себя лишить этого. Нет, просто сидел в кресле. Пожал плечами, наливая нам во второму бокалу. «Так, я не понял, кто тут пьет без меня?» На кухню ворвался свеженький Петров во всем белом и зачесанными назад дредами. «Вот так сюрприз!» — улыбаясь во весь рот. На душе тепло. «Какой то необычный!» Глажу волосы. «Круто, да? Детка, признайся, я красавчик?» Жмет руки с Бадри. «Да уж, не могу оправиться от шока!» «Ярослав!» — Матвей кидается ему на шею. «А ты вырос, парень!» — подхватывает его и кружит. Вот твоя семья, Мирослава, и никто больше. Остановись и цени то, что имеешь. Сцепляя зубы, моргаю, чтобы прогнать слезы радости. А чего вы тут? Все на террасу, устроим пикник, завтра же выходной. Берет бутылки из твоей пакета и направляется в нашу зону отдыха. Что было между вами? Смелый вопрос Бадри заставил меня отложить начатый кусок пиццы обратно на тарелку. Я хочу рассказать. Вызвался Петров, падая рядом на диван. Он уснул, толкая в плечо. Да за кого ты меня принимаешь? Я бы не оставил его одного, — возмущается, укладывая мои ноги себе на колени. «Вещай!» — воскликнул Курчавый. «Да рассказывать-то нечего!» — осторожно смотрит на меня, ждет одобрения. «Давай уже!» — киваю, — во всех красках вещатель. «Не поверишь, все как в бульварном романе. Она дочь генерала, он бизнесмен. Не смог подобрать другое приличное слово. Ее отца перевели в Москву и попросили возглавить спецотдел». А он и не собирался зимой приезжать на родину. Весь его бизнес давно уже был в Италии. Больше скажу, даже свадьбы планировали сыграть здесь. Я закусил губу, задумался. Этот взгляд я знаю, он говорит не все. Откуда ты знаешь это? Щелкаю пальцами перед его лицом. Мальчишник и выбор этой квартиры сблизили нас. Грустит, потопив взгляд. В общем, эта встреча, чистая случайность. Знаешь, вольная, я вот все время думаю. А если бы он тогда не приехал, то что? Ищет ответ в моих глазах. Что, что? Развожу руками, оставляя Мартини. Я бы стала известной моделью в стиле ню. Мой отец был бы жив. Смотрю в упор на белую свечу. Этого всего и бы не было, этой боли. Морщу лоб. Да, детка, заманчиво. Усмехается. Но они, мужик, встретились, и он ее, конечно, любил, как сумасшедший. Люди так не любят мира. Мужчины так не любят. Машет головой, жестикулирует руками. Все, функция драматурга активирована. Прекращай предупреждаю бадри представляешь переключил свое внимание на молодого человека мы на ушах стояли с ремонтом этой квартиры я видел как он говорил о ней вернее я тогда не знал что о ней но сейчас-то я знаю мирослава правда и сегодня он не даю договорить все слишком сложно все парни я спать устала благодарю за компанию обрываю на полуслове стою и иду к себе стараясь не прислушиваться о чем они пытаются говорить на итальянском Плачу в душе, как ненормально. И не больно же, не обидно. Просто его не хватает в этот момент. Спрятаться бы за его спиной и все тут. Надеваю темно-синюю шелковую пижаму с рубашкой и ложусь под белую простынь. Голова кружится, не дает возможности о чем-то думать. Нужно бросать эти пьянки по вечерам. Мир! Шепот вырывает меня из сна. Приятно пахнущее сладкими духами тело падает рядом на кровать. Петров, что? Ощущая, как укрывает сверху пледом. А он звонил мне, шепчет. Кто и зачем? Не открываю глаз, все еще пытаюсь удержать сон. Амиран, спрашивал, снимаешься ты или нет? Хм, усмехаюсь. Зачем ему? Не знаю, Вольная. Разве он тебе не предложил роль своей любовницы? Возмущен. Фу, Ярослав, не настолько все плохо. Сама мысль об этом отвратительна и привлекательна в тот же момент. Ладно, ладно, ты нашла наряд на благотворительный вечер. бубнит как бака. Ты же уже все знаешь и наряд наверняка выбрал. Дай мне поспать. Проваливаюсь в сон, держа Петрова за руку.